Ты же объяснил это в своей статье. Этого мало или вообще ничто. Эти люди не читают статей. Роберт, смотри, что они делают. Они жгут твои портреты. Мои портреты? Я что, политический лидер? Смотри, это увеличенные ксероксы с твоей фотографией. Ну, что я могу сказать? Жалко, сжигают бумагу. Ну, где же полиция? А при чем тут полиция? Полиция прибыла. Вон трое стоят сбоку от выезда. Ты разве не заметила их? Всего трое? Что же они молчат? А что они могут? Кому-то нравится жечь чьи-то портреты. Вот и все. Сколько раз видела подобное по телевизору. И вот в натуре, как в Индии какой-то, в точности как там. Ой, поскорее бы уж не приехал. Как ты думаешь, почему их нет? Не знаю. В это время пробки бывают, сама знаешь. Они замолчали. Не хотелось ни сидеть, ни стоять, ни говорить, ни молчать. А в это время толпа, загудев, задвигавшись, стала скандировать, как по команде «Борка к ответу! Борка к ответу!» Крик нарастал, наливался злобой становилась не в моготу. Люди требовали, чтобы Роберт Борг к ним вышел. Откуда-то появилась группа женщин с накрашенными лбами. Они принялись кричать, размахивая свежими номерами трибюн. Борг подлец! Боргу выжечь, Тавро Кассандры! За Тавро Кассандры бить! Борг подлец! Другая группа орала. Ордок прав! Ордок прав! Обстановка... Накалялась, толпа была фанатично возбуждена. Полицейские, взывавшие к порядку, оказались совершенно беспомощными. Один из них, с трудом, выбравшись из толпы, куда-то звонил, из машины, возможно, просил подмоги. Запланив собой все окружающее пространство, толпа неотвратимо придвигалась к дому. От напора тел ломались скамейки, валились на земь фонари на аллее и орали глотки, и стоял несусветный вопль. Увидев, что муж надевает пиджак, Джесси вскричала «Куда ты, не смей!» Но он оттолкнул ее. И с этой секунды мир в его, в распотемневших зрачках, сместился куда-то за пределы прежнего восприятия. Они встретились с Джесси взглядами. «Боль с болью!» И он сказал, как бы откуда-то издалека, — Не останавливай меня. Я должен испить эту чашу. Лицо Джесси искривилось в отчаянии. Ты идешь на погибель? — Даже если так, — глухо ответил Борг, — все равно я должен пойти. Он схватил зачем-то с шляпу и решительно двинулся к выходу. Вышел. И его обдало накатившимся жаром, волной живого горения, бушующей в ожидании его толпы. Воздух дрогнул от взрыва криков при его появлении, задергались транспаранты и плакаты, каждый норовил сунуть свой плакат ему в лицо. он стоял у дверей, растерянно улыбаясь, из своего далека, глядя на всех и не видя в отдельности никого. Резким жестом надел шляпу, и на мгновение стал таким, каким был всегда, седым масластым стариком, с крупными подвижными чертами лица, с темными глубинами глаз в морщинистом прищуре, с еще крепкой шеей и крепкими губами. Он был старой скалой, как назвали его однажды франкфуртские журналисты. В наступившей паузе Борг К локочущим от волнения голосом успел произнести несколько слов. «Кассандра, эмбрионы — это наша беда и наша вина, и мы должны держать ответ перед ними». Какая-то женщина кошкой прыгнула к нему. «А вот это ты видишь?» — ткнула она себе в клейменный лоб. «Ты видишь тавро мое от дьявола из космоса? Читай вот!» Сатана, о сатане поет! И принялась яростно хлестать футуролога по лицу газетой с его статьей.